Другая, обращенная в тень половина тела, была глинистого серого цвета, бесформенная, с торчащими вместо рук культями. Изо рта, который едва ли можно было назвать ртом, выходил свистящий шепот. Существо говорило двумя голосами. Один звучал мелодично, второй скрипел, как скрипит под пером бумага. — Скажи ей, что я жду ее. — Кому сказать? — слабо пролепетала Софи. Но все расслышали ее вопрос. «Эмилии, мое блаженство — итог всего. Скажи ей. Скажи, что мы соединимся и станем одним ангелом». Существо жаждало отнять жизнь у тех, кто сидел за столом. «Софи», — позвала миссис Папагай, — «кого ты видишь?» «У него золотые крылья», — ответила Софи. «Он говорит, что ждет. Говорит, мое блаженство — итог всего». Велит передать Эмилии, миссис Джейси, что что соединится с ней, и они станут одним ангелом там, за могильной чертой. Эмили Джейси глубоко вздохнула. Выпустив холодную руку Софии, отняв у мужа другую, она разорвала круг. София лежала недвижно, как узник перед инквизитором, устремив взгляд на полуангела, которого не видел, точнее, не чувствовал никто, кроме нее. Эмили Джейси взяла мужа за руку. — Что мне сказать, — Ричард начала она, — пусть не все у нас гладко было, пусть наш брак был не совсем удачен, но оставить тебя было бы крайне несправедливостью, и мне прийти такая перспектива. Мы немало дурного пережили вместе в этом мире, и радоваться иному миру тоже будем сообща. Ричард поднял ее руку и посмотрел на нее. — Эмили. — проговорил он и снова. — Эмили, почему? — Что с тобой? Обычно ты в карман за словом не лезешь. Все так, но, видишь ли, я знал, знал, что ты хочешь увидеться с ним, и твои слова... Я не ожидал услышать такое. — Возможно, ты допонимал меня, — предположила миссис Джесси. — Что ты говоришь? Я старался понимать тебя, и терпеливо ждал, и чтил. Чересчур... Чересчур ты перестарался. Мы оба перестарались. Капитан Джесси тряхнул головой, словно вынурнувшись в пловец. Но ты ведь ждала его. Ждала на каждом сеансе. Да, я люблю его, — ответила Эмили. Но очень трудно любить мертвеца, любить его как живого. Эти речи несказанно обрадовали миссис Папагай. Кто бы мог подумать такое, — удивилась она про себя. Но насколько все естественно, лишь когда ей дали понять, что мужа, которого она привыкла считать чем-то неотъемлемым, само собой разумеющимся, что мужа не будет рядом, только представив вместо него пустоту, вообразив свое существование без него, она его по-настоящему оценила. Миссис Попагай понимала, что окрашивает реальность изрядной доли романтики, но ничего не могла с собой поделать. Она преисполнилась восторга, наблюдая, как двое пожилых людей обмениваются понимающими и в то же время вопрошающими взглядами. Казалось, им нечего таить друг от друга, и все же каждый хранил в себе великую тайну. — Сколь занятно все это! — подумала миссис Папагай, и тут же очнулась. Сдавленно вскрикнула Софи. Ужасная, пепельно пепельносливого голубая синева заливала ей лицо а губы беззвучно что-то шептали. Она всхрапнула и отчаянно, жадно вздохнула, словно кто-то выкачивало из нее воздух. Миссис Папагай тихонько поднялась и, подойдя к Софи, приложила теплые ладони к ее холодным вискам. Маленькие ноги Софи застучали по ковру, она забилась в конвульсиях, ее спина выгнулась, глаза смотрели невидяще в одну точку. Ничего столь ужасного не приключалось с ней до сих пор.